Своим эхолокатором летучий мышь в состоянии запеленговать даже микроскопический малый предмет диаметром в одну десятую миллиметра. И вот результат такой высокой точности. За 15 минут летучий мышь ловит не менее 175 москитов, примерно по одному насекомому, каждые 5-6 секунд. У природы свои законы. совершенствуя органы нападения у одних животных, она совершенствует и органы защиты у других. Некоторые ночные бабочки снабжены своеобразными слуховыми органами, с помощью которых улавливают ультразвуковые сигналы своих врагов, летучих мышей. Американские ученые установили, что функцию таких органов выполняет перепончатое устройство между первым члеником брюшка и последним членником груди. Во время опыта бабочка принимала сигнал, издаваемый мышью, летевшей на высоте 6 и на расстоянии 30 метров. Звук воспринимается правым или левым органом, так что бабочка знает, в какой стороне враг. Приняв такой сигнал, она мгновенно отлетает в сторону и либо садится, либо начинает летать по спирали, чтобы дезориентировать летучую мышь и затруднить преследование. Иногда бабочке удается спастись. Но более совершенное развитие радиолокационного устройства в сочетании с большей скоростью полета обычно обеспечивает летучей мыши победу. Без ужина она не остается. Лисьи проделки. Необыкновенное представление посчастливилось увидеть одному охотнику из Казахстана. Цена... Бескрайняя ковыльная степь в Кустанайской области. Действующие лица — дровы и лиса. Она же и героиня спектакля. Дровы спокойно пасутся в степи. Легкий ветерок волнует травы и гонит перекати поле. Птицы привыкли к этому безобидному растению и только сторонились, если ветер катил их прямо на них. Далеко в стороне показалась леса. Но что это с ней? И, в дугу, сдвинув передние и задние лапы вместе, лиса быстро завертелась, как юла. И, как только кусты перекати поле приблизились к ней, вместе с ними быстро покатилась в сторону дров. Сходство с растением было столь велико, что птицы не заметили ничего подозрительного. Все ближе в шарообразные кусты перекати поле к дровам. Все ближе и ближе лиса, вот уже совсем рядом. Еще миг, и, развернувшись, рыжая стремительно бросилась на ближайшую птицу. Остальные шарахнулись в стороны и после короткого разбега поднялись в воздух. А хитрая лиса занималась вкусным и сытным обедом. Жаль, конечно, дрофу, но что делать? Лиса — хищник. и ведет себя, как и полагается, всякому хищному зверю. Таков уж закон природы, что животные для поддержания жизни и процветания вида должны прежде всего питаться, оставлять потомство и выживать в постоянной борьбе за существование. Пища хищницы самая разнообразная. Тут и мыши, и суслики, и водяные крысы, и ягоды шиповника, и даже еловые веточки – которые лисицы объедают в период брачного сезона. Зимой в глубоких снежных лунках на опушках лесных полян отыскивают зарывшихся в снег тетеревов, рябчиков, глухарей и белых куропаток. Поймает зайца и его съест. Подберется к птицеферме, курицу утащит. Летом истребляет множество жуков и их личинок. Иногда рыбу ловит на отмелях. Один зоолог наблюдал в Белоруссии такую картину. Лисица ходила по лугу и как-то странно вела себя, прыгает то вверх, то в стороны. А когда приблизилась, стало ясно, что наловит жуков-навозников, тысячами слетевшихся вечером на конский навоз. Он остался на лугу после табуна, который пасли днем. Наблюдателю слышно было, как хрустели на зубах лисы черные крупные насекомые. Добывая пищу, лисы проявляют много настойчивости, если можно так выразиться, смекалки. Не зря их хитрости вошли в поговорки и сказки разных народов. Увлекательно пишут о повадках лис, их ловкость